Глава 20. Белый замок, бывший усадьбы стенбог фермера, сохранился и в моём мире. Только вот у меня дома он был обнесён забором, закрытым объектом. Так что рядом я был, но внутрь заходить не приходилось. Поэтому сейчас осматривал усадьбу с интересом, когда машина высадила нас у парадного входа. Ни одного человека вокруг. Кроме открывшего нам дверь водитель, видно не было. Но очень хорошо ощущалось незримое присутствие охраны и личной гвардии Ольги. У меня вообще обострившийся нюх теперь на таких людей. Я, как владеющий тёмными искусствами, очень хорошо чувствую эманации смерти. Но кроме этого, в последнее время начал ощущать несколько иной, но всё же схожий холод, ауру профессиональных убийц. А в личной гвардии Ольги убийц было достаточно. Кроме того, над усадьбой парило несколько охранных и разведывательных дронов. Взгляды камер слежения я тоже на себе ощущал, но никакого дискомфорта они мне не доставляли, даже наоборот, прибавляли спокойствия. Поднявшись на второй этаж по мраморной лестнице особняка, поражавшего роскошью убранства, мы с Ольгой разошлись. по предназначенным каждому покоям. Переодевшись и приняв душ, я достал ассистент. Пока есть время, нужно было совершить два звонка. Заряна ответила практически сразу. Едва я активировал вызов. Девушка сидела в своём рабочем кабинете и погружённая в работу в деловом наряде и в очках с простыми стёклами, выглядела совершенно не как та администратор лядской лярвы, какой я её увидел впервые в этом мире. Я даже несколько долгих секунд просто разглядывал девушку, вспоминая первое впечатление. Заряна молчала. Она не была одарённой, не чувствовала, как я чужие эмоции, но она слишком много пережила в этой жизни, что научилась понимать многие вещи без слов. И сейчас она прекрасно понимала, что этот наш с ней разговор может стать последним. После того, как Заряна первой не смело нарушила тяжёлое молчание, Общались достаточно долго. Ещё раз довольно подробно обсудили ближайшие её действия и планы, а после просто поговорили ни о чём. В процессе на стол запрыгнул кот Муся и довольно нагло улёкся перед Заряной прямо на виртуальную клавиатуру. Девушка почти сразу подтолкнула его в пушистый зад, сгоняя прочь. Кот в ответ возмущённо мявкнул, прежде чем принудительно и быстро покинуть столешницу. В этот момент я увидел на кисти Заряны несколько царапин. Ну точно, с котом подружились. Хоть с кем-то этот шерстяной демон общий язык нашёл. Словно не желая заканчивать разговор, обсудили и кота, в рабство которому попала Заряна, в чём честно и призналась. И после того, как паузы в разговоре стали натужными и долгими, Заряна спросила меня в лоб: "Ты вернёшься?" "Не знаю." честно ответил я. Я действительно не знал. Ведь даже если у меня получится всё то, что заявил мне Астерот как задачу, я не уверен, что смогу вернуться к Заряне. Просто потому, что у сильных мира сего могут быть на меня другие планы. Зорь, я не знаю, но я буду стараться, обещаю. Я буду ждать. Улыбнувшись, я поднял два пальца к губам, поцеловал их и прислонил к объёмному изображению её голопроекции. Заряна, улыбнувшись сквозь непослушные слёзы, которые безуспешно пыталась скрыть, сделала то же самое. Обменявшись таким образом прощальным поцелуем, я завершил связь. Второй звонок завершился гораздо быстрее. Я просто набрал Моисея Якольча, и едва напротив появилось его изображение, просто кивнул. Буднично и без слёз. Запускаю в работу согласованный план действий. Выпускай дядюшку Абрама. С интонацией: "Выпускайте Кракена", тот же провозгласил внутренний голос. Вслух, конечно же, этого я не сказал. Фридман между тем, выждав несколько секунд и не дождавшись от меня ни вопросов, ни комментариев, кивнул в ответ, подтверждая запуск нашего согласованного с ним плана, и отключился. Всё. Поехали. Теперь Артур спит, работа идёт. Моисей Якович сейчас всё запостит, а после умрёт. Формально, конечно же. Мы с ним решили, что это будет самый лучший путь к тому, чтобы через него до меня не размотали ниточку нашей связи. Со всеми делами на этом этапе своей жизни я закончил. Осталось лишь то, к чему шёл долгие месяцы с того момента, как на яхте Эскалада состоялся памятный разговор с герцогиней Мекленбургской. Даже скорее не с этого момента, а с того, как очнувшись после воскрешения в посольстве Российской Конфедерации в высоком граде, я встретился взглядом с удивительными лиловыми глазами девушки с шевроном Нелидова А на форме, думая о том, что она должна будет посетить бал дебютанток в моей компании. Ольга знала уже тогда. Вот и Листья Разлетаются как гости после бала, после бала, после бала. Напевал я песню Дмитрия Маликова, выходя из своей комнаты. Ольгу нашёл в гостиной у камина. Девушка переоделась, сейчас она была в белой с золотом тунике, в точности такой же, в которой она была во время наших разговоров в ловушке сознания. Кротая время за бокалом Глентвейна, досидели не просто до поздней ночи, а до раннего утра, говоря об отстранённых вещах и совершенно иной ерунде, до того самого момента, как у меня сработало предчувствие беды. Причём сработало так, как никогда до этого не случалось. В груди вдруг появилось тяжёлое чувство вплоть до того, что стало тяжело дышать. Подобное со мной случилось впервые. Возникло ощущение, что рядом инициировалась скрытая угроза, отлично до этого момента замаскированная. Ольга угрозы не чувствовала, но она увидела моё состояние и резко поднялась с кресла. Глаза её мягко засияли лиловым огнём. С кончиков пальцев потянулись лоскутия энергии. Что-то надвигалось, грозясь проявиться в самые ближайшие секунды. Причём перед неизведанной угрозой я ощущал чувство близкое к бессилию, словно смотрел на приближающуюся горную лавину, от которой не убежать, не скрыться. Между тем дыхание от осознания неотвратимости грядущего у меня вновь перехватило, а грудь и горло мерзко потянуло, словно стягивая холодными, скользкими путами, лишая воли и сил к сопротивлению. Пробиваясь через серую мóть и путающиеся мысли, борясь в первую очередь с самим собой, я едва не потерял сознание. И только обращение к огню помогло мне сбросить оцепенение. Полыхнув по энергетическому каркасу, стихийная сила разогнала стягивающую тяжесть, а пробежавший по позвоночнику озноб от всё ещё живущего во мне льда окончательно помог прийти в себя. Снимая искусственно спотавшие меня оцепенение, понял вдруг я направленное кем-то другим оцепенение, которое едва не лишило меня силы и воли к действию. Уходи одними губами прошептал я, обращаясь к Ольге. Ольга никакой опасности не ощущала, но моё потерянное состояние видела прекрасно. Поэтому без лишних и ненужных возражений кивнула. И быстро, достав медальон, она открыла его, активируя портал. Я даже отшатнулся от звука высвобожденной силы. Вокруг девушки полыхнул лиловый отсвет, а на полу расчертился круг с пентаграммой, из линий которых поднялись световые столбы, заключая Ольгу в яркий кокон перехода. И вдруг лиловое пламя активированного портала колхнулось и исчезло. Затухая так, как гаснет свеча под дуновением воздуха. Пентаграмма перехода на полу также погасла, а камень в амулете девушки вдруг треснул, мгновенно почернел и с негромким хлопком взорвался. Сила активированного, но не сработавшего портала схлопнулась, как не было. Несколько острых осколков камня попало в лицо Ольги, но она даже не обратила внимания. в на мгновение, начавшей крови царапины, в расширившихся глазах девушки моментально мелькнул ужас осознания. Она теперь, как и я, поняла мощь неотвратимо надвигающейся на нас силы. Ужас в глазах Ольги, кстати, для меня застыл, потому что я, как это всегда бывает в моменты смертельной опасности, оказался в замершем моменте времени. ускорившимся для меня настолько, что все вокруг замерло. И Ольга, и окружающая реальность. Вот только не успел я сделать и пару шагов, двигаясь к Ольге, как из ускорения времени меня выбило. Очень жестко. Я словно на бегу врезался в невидимую стену. Причем так сильно, что в глазах звездочки вспыхнули. От такого грубого возвращения в реальность из меня вышибло дух. Больу перетряхнуло, как показалось, каждую клеточку тела. И отброшенный назад, я покатился по полу, находясь на самой границе потери сознания. Ночь за окном здания между тем стала днём. Свет, именно свет, заполнил всё вокруг, проникая даже сквозь просветчивающие стены. Не выдержав, я закричал, потому что по ощущениям сейчас оказался словно на решётке жаровни. казалось, сейчас кожа пойдёт пузырями от ожогов и начнёт плавиться, а одежда вспыхнет. В это же время с улицы уже слышалась густая стрельба. Судя по отзвукам и монадцай смерти, в окрестностях усадьбы сейчас очень много людей убивали и умирали. А Ольга, я видел по движениям её рук, попыталась создать ограждающий меня от света конструкт. Ей это не удалось. По Ольге, как и по мне, только что в самом начале плетения ударило откатом прерванного чужой волей заклинания. Только ей прилетело намного сильнее. Меня ведь выдернуло из ускорившегося времени, а её вернуло назад в процессе создания конструкта, ударив по энергетическому каркасу так, что у девушки мгновенно хлынуло кровь из ушей, носа и даже глаз. Густо плюнув кровью, Ольга рухнула на колени. Причём в этот момент она смотрела прямо на меня расширенными, потухшими глазами, безуспешно пытаясь что-то сказать. Чувствуя, что уходят последние мгновения, я вновь вошёл в состояние скольжения. Только сделал это не как обычно, а частично выходя в изнанку. Так что на периферии зрения вспыхли серые мглистые всполохи. Так я хоть частично избавился от сдерживающего моей возможности света. Двигаться в таком состоянии было невероятно тяжело. Я сейчас словно продирался через колючий и очень плотный кустарник. С меня будто наждачкой сдирали кожу, но я не обращаю внимания на боль, лишь двигался быстрее, зная, что если остановлюсь, всё будет хуже. При этом ещё я понимал, что сжигающего и ослепляющего света вокруг столько, что я не знаю, какой силой нужно обладать, чтобы создать подобной мощи заклинание. Казалось, ещё мгновение, и я услышу все семь ангельских труб. Или к нам сейчас в гости пришёл кто-то могущественный, уровня Бог. Или сюда на Вахтинскую мызу согнали вообще всю оставшуюся инквизицию. Подумал я, понимая, что умираю. До Ольги в скольжении, зацепившись якорем за собственную астральную проекцию в изнанке и сжигая собственное тело в реальном мире, я не дошел. Впрочем, откланивался я, как оказалось, рано. Решение пройтись в скольжении времени, частично по изнанке, пришло спонтанно. Но оно было единственно правильным, потому что пытка с диранием кожи вдруг прекратилась. Продолжалась она, кстати, всего лишь несколько мгновений, просто показавшихся мне вечностью. Помогло мне вмешательство Елизаветы. Из-за того, что я частично во время скольжения был в изнанке, ангел-хранительница смогла вмешаться, закрепив на мне щит света. Одарённая менталистка, которая может обратиться к тьме, наложив на меня слепок души и оперировать чужой силой света, край сознания удивился я. Ведь свет для моего же счета Елизавета взяла чужой, заёмный. Думаю, когда, если она вернётся в этот мир, у кого-то возникнут очень серьёзные проблемы. Эти мысли промелькнули молнией. Я уже оказался рядом с Ольгой, теряющей сознание и готовой упасть ничком. Подхватил её, поднимая, сжал в объятиях и повёл словно в танце. Я всё ещё оставался частично в частичной изнанке мира, и сила Елизаветы помогла и Ольге. Едва я её коснулся, девушка мгновенно пришла в себя, а в глазах её вновь загорелся огонь сияния силы. Отточенными движениями мы с ней сделали пируэт, разворачиваясь. И в этот момент я нарушил привычный ритм. В развороте, выкинув руку вперёд по ходу движения, рубанул материализовавшимся клинком ударил я просто по воздуху только удар мой не ушёл в пустоту я сейчас использовал отданную мне Валлеры и Эльвиры силу крови буквально разрезав ткань мироздания прорубая самый настоящий проход в границы миров так и продолжая движение пируэта мы с Ольгой пересекли границу мира и его отражения оказавшись в гостинной белого замка образца 2005 года И первый, сквозь прорубленный мною проход, в отражение прошла Ольга. Получилось, подумал я, переступая границу мира. И удивляюсь тому, как все наши предположения пошли прахом, сгорев в ярком свете, потому что даже о том, кто именно на нас напал, представления мы не получили, зато спаслись. Как оказалось, расслабился я слишком рано. потому что сам не успел полностью именовать прорубленный в ткани мироздания проход. Окружающий свет, который грозил испепелить своим сиянием, вдруг погас. А следом из истинного, окрасившегося в чёрное мира, потянулись тёмные щупальца. Это был аркан тьмы. Базовый и довольно простой, как клинки тьмы, но очень действенный конструкт. особенно действенны в умелых руках. И я уже почти оказавшийся в теневом отражении, в этом убедился. Ольгу тёмные щупальца уже не зацепили, лишь бессильно по ней скользнув. А вот мне словно накинули на шею поводок и выдернули обратно. Причём дёрнуло так, как неродивый и раздражённый хозяин дёргает за поводок, резко останавливая сорвавшуюся на бег свою маленькую собачку. По крайней мере, такое у меня возникло на краткий миг ощущение из-за концентрации силы вокруг. Пролетев несколько метров, возвращаясь в истинный мир, я покатился по полу и с размахом ударился в стену. Всё сейчас уже происходило в обычном моменте времени. Накинутый на шею аркан тьмы, как и свет ранее, вновь вернул меня в обычное течение времени не только вытащив из прохода между мирами, но и снова выбив из скольжения. На пару мгновений я услышал, как громко закричала Ольга уже в мире отражения. Потеряв опору в моём лице, она упала на пол. Перед тем, как дверь миров захлопнулась, я успел увидеть, как она протягивает ко мне руку. Я же в этот момент освободился от Аркана Снова нырнул в скольжение, но вокруг вдруг все стало светом. Он снова был везде, буквально сжигая и не давая мне ни двигаться, ни мыслить. Беззвучно, закричав от боли, я упал на колени, и в этот момент свет исчез, а меня снова перехватило арканом тьмы, еще раз прошвырнув по комнате, как игрушку на нитке, и только стена остановила мой очередной полет. Я уже настолько привык к могущественной силе трёх стихий, которые мне подчиняются, что происходящее буквально выбивало почву из-под ног. При этом на задворках разума в буквальном смысле билась клокочущая ярость лорда-повелителя. К счастью, не поддаваться ей у меня пока прекрасно получалось из-за ледяного конструкта Анастасии и Ольги. После того, как потерял часть силы крови, Холод, прилегающий к энергетическому каркасу, словно усилился, ограждая меня от воли просыпающихся осколков чужой могущественной души. И было от чего ограждать, потому что меня вдруг дёрнуло в обратную сторону, ударив в противоположную стену. Со мной продолжали забавляться, шпыняя по сторонам, как маленькую собачку на поводке. Причём я даже не видел того, кто меня перехватил арканом тьмы. Всё вокруг застилали тёмные вспышки, и плётка аркана сжимала не просто шею, она сжимала самую мою сущность, делая невозможным возврат контроля над собственным телом. Хотя играть это я, пожалуй, погорячился, надо мной по-настоящему издевались, подумал я, собирая третью стену. Прилетев, кстати, в оригинал картины Айвазовского. После того, как вместе с вырванным из рамы полотном знаменитого художника рухнул вниз, меня дёрнуло в очередной раз. В этот раз в стену меня уже не вбивало. Я спиной вперёд вылетел в оконный проём, принудительно покидая гостиную особняка. Из глухим шлёпающим звуком приземлился на взнич, на мокрую землю. рухнув с высоты второго этажа. При этом успел подумать, что с возрастающим уровнем владения организм все меньше походит на человеческий. В обычном состоянии удары в стены и подобное падение стоили бы мне ни одной сломанной кости и полной потери подвижности. А сейчас у меня даже ребра не сломаны. В момент звучного удара в холодную, но мокрую в верхнем слое землю я лихорадочно думал. Контроль над телом я потерял, но не потерял контроль над разумом, и от удерживающего меня аркана я сейчас мог легко освободиться, просто перекинувшись в аватар стихии. Вот только для этого нужно откинуть в сторону Кукри, и если среди напавших на усадьбу есть те, кто это увидит и правильно интерпретирует, последствия для меня могут оказаться довольно печальными. Стоит мне освободиться от Аркана и уйти в скольжение, как сразу ведь может последовать выбрасывающая из скольжения вспышка света и разделение меня и клинка. А если Кукри перехватят, то контроль могут перехватить не только над моим телом, но и над разумом. Также, избавляясь от Аркана, по идее, я мог сейчас опять войти в скольжение через изнанку. Снова, надеюсь, на помощь Елизаветы. Но этот вариант я оставил на потом. Слишком уж сильны те, кто на нас напал. Слишком уж играют, и меня бросают на поводке Аркана, вырубая как нужно светом. И если в первый раз факт помощи мне от Елизаветы засекли, то во второй раз могут и её достать. Меня, кстати, снова дёрнуло туда-сюда, бросая по пожухлой мокрой траве, как болванчика на верёвочке. Стен, в которые меня можно долбить, рядом не было. Но мне хватало. От резких ускорений и остановок поводка я испытывал определённые, так скажем, неудобства. Но несмотря на напряжённость и унижение момента, я пока не принимал никаких действий. На смертном одре всё же не в первый раз. Опыт есть уже, который помогает избавиться от излишней суетливости. Поэтому я пока просто ждал. просто потому, что меня не убивали, хотя давно могли попробовать. И волочась по земле, как стойкий олявянный солдатик на верёвочке, я просто выжидал. Размышляешь, что же мне делать? Не неспешно рассуждай, конечно же, а лихорадочно прикидывай разные варианты, которых было пока не так много. Ведь за всё время от того момента, как мы с Ольгой вскочили из кресел, прошло не больше пары десятков секунд. Вдруг удушающая хватка аркана пропала, и чужой невидимой рукой, чужой силой меня приподняло с земли, но тут же ударило сверху, заставляя встать на колени. Зря не так опрометчиво меня отпустили, только и подумал я, моментально входя в скольжение. И тут же за это поплатившись, сразу по глазам, лишая возможности сопротивления, ударило вспышкой света. слабее, чем тогда, когда свет заполнял всё вокруг. Но это был направленный удар, прямо по глазам. Перед взором всё стало ярко-темно, словно опустилась багровая пелена. Меня на пару мгновений даже парализовало, а из груди рванулся крик боли. Глаза у одарённого места не менее чувствительны, чем нос у собаки. Хороший удар, по которому может убить. Так что тот то направлял в меня вспышку света, определённо знал, что делал. Кричал от боли я сейчас специально, чтобы показать отчаяние и неспособность к сопротивлению. Сильно, правда, стараться, чтобы это выглядело реально. Мне не пришлось. И выплескивая вместе с болью крик, между делом отметил, что ударивший по глазам свет был обычный, можно сказать, природы. В нём не было той мощи, божественной силы, что два раза стряножил меня в момент начала атаки на поместье. Как только я рухнул лицом вниз, сразу же на моей шее вновь появился аркан тьмы. Меня вновь расчертило по поляне, как бегунок швейной машинки, только в этот раз ещё и ударив в стену усадьбы. И после, вернув обратно опять жёсткой чужой волей, поставив на колени. Тьма аркана исчезла. Но даже несмотря на то, что в скольжении я не срывался, по глазам вновь ударил свет, снова вызвав отчаянный крик боли. Это была демонстрация, специальная демонстрация моего бессилия, понял я. Когда свет исчез, а рядом послышался удивительно знакомый голос: "Поднимите его". Эхом слышались в памяти только что прозвучавшие слова. Слова, сказанные очень знакомым голосом. «Вместо аркана тьмы меня сейчас держали энергетические путы на запястьях и щиколотках, подняв и растянув, словно на невидимом кресте. Причем дернуло так, что я снова не удержался от крика боли. «Помолчи, пожалуйста, несколько секунд!» В момент моего болезненного крика произнес цесаревич и для убедительности пощелкал пальцами. «Собака! Да он специально издевается!» Зеркально отображая наш недавний разговор, вдруг понял я: теперь уже не я, а он выступал в роли могущественного Гарун аль-Рашида. И сейчас я оказался перед ним в полной беспомощности, безнадёжной ситуации. Только ему в прошлый раз, в отличие от меня, не было так сильно физически больно. Да, да, я к тебе обращаюсь, произнёс цесаревич, привлекая моё внимание. Мне вдруг ударило по щеке, не рукой, а удалённой оплеухой слабенького конструкта. Ударило, разворачивая меня лицом к Цесаревичу. Его я, кстати, не видел. Я вообще ничего не видел, потому что ослеп от слишком активного использования света. Перед глазами по-прежнему горела багровая пелена. И я хорошо чувствовал сейчас, как из глаз по щекам течёт кровь. Как там, мой друг? Ты говорил в прошлый раз: есть два мнения, твоё и неправильное. Всё правильно, ты сказал. Есть моё мнение и есть мнение неправильное. Но ты ошибся в другом. В нашей с тобой паре был уже один дурак, и это был не я. Ты, наверное, полагал, что, обладая тремя стихиями, ты легко победишь меня на дуэли. Piece of cake. И всё такое прочее. Но ты не подумал о том, что дуэли просто не случится. И я убью тебя раньше. Ну да, явно Цесаревич на меня обиделся. Потому что сделав паузу, он вновь отвесил мне оплюху слабеньким конструктом водной длани. И только после этого продолжил. Ты безоговорочно был уверен в успехе. Вот только уверенный в своей победе ты абсолютно перестал смотреть по сторонам. Как и Ольга. Покойся она с миром. Куда покойся-то, идиот? Невольно подумал я. Потому что удивился, как можно было не заметить, что Ольга после первой атаки выжила. Пока цесаревич говорил, меня по-прежнему держали и контролировали. И по-прежнему я не рисковал рвать стягивающие меня путы. Причём сделать это мог без сомнений. Я по-прежнему мог попробовать избавиться от чужого контроля с помощью телепортации в скольжении, частично через изнанку или же приняв аватар истинной стихии. Но я пока бездействовал, ведь оба этих способа опасны: один для сохранности моей души, второй для Елизаветы. Понятно. Цесаревич дурак. Но вот то, что готовившие атаку обладают невероятными возможностями, совершенно ясно, потому что меня сейчас держали в плену с помощью и тьмы, и света. Движение Майского волочи тьма, а вот возможную попытку уйти в скольжение каждый раз сбивает свет, причём опережая меня. Значит, также имей возможность ускорять время. И даже если я войду в скольжение, я в фокусе, и меня опять гарантированно засветят, лишив ориентации. Пока Цысаревич издевался надо мной словесно, залечивая моральную травму, я анализировал те силы, что меня сейчас держат. При этом не давая мне вернуть контроль над собственным телом, взять моё сознание под контроль не рискуют. Видимо, известно и память на судьба менталистов с взорвавшимися головами. И для меня сейчас приготовлена иная участь. Понял я по интонации Цысаревич. Смерть. Инициация закладки Сергея Годфрида через мою смерть. Ну что, друг мой, готов возвратиться в мир, произнёс, кроме всего прочего, сейчас Цысаревич, обращаясь явно не ко мне. Не ко мне, а к Серёже Годфриду, который по замыслу, предполагаю, должен находиться сейчас в моём теле безмолвным наблюдателем. находиться так же, как я находился безмолвным наблюдателем в теле Олега. Только вот о том, что Сергей Готфрид, благодаря Елизавете, давным-давно отъехал в страну вечной охоты, не знает в этом мире почти никто. И торжествующий царевич в число знающих точно не входит. А мне сейчас нужно решить. Выберу ли я смерть для того, чтобы спокойно возродиться в уже своём поместье Юсуповых-Штенберг, или, может быть, даже после этого исполнить роль спящего бога Фреда, или рискну всем и попробую порвать чужие путы через аватар стихии. Хотел посмотреть тебе в глаза напоследок. Между тем произнёс цесаревич расстроенно: "Но не удалось", добавил он разочарованно. "Действительно, Одно из условий моего контроля невозможность мне взглянуть на мир, ведь я сейчас ослеплён светом. И как только ослепление начнёт проходить, мне определённо добавят вспышки по глазам. После слов Цесаревича я, кстати, тоже разочарованно вздохнул, принимая решение. В кои-то веки я не стал рисковать, просто потому что и так уже играл с судьбой сколько раз в русскую рулетку. Достаточно. Лучше умереть и гарантированно возродиться, пусть и потеряв в слепок души, чем пытаться сейчас освободиться от чужого контроля, не зная, кто враг, и ещё имея шанс потерять при этом кукрий, что вполне возможно поставит под угрозу мою душу. Сопротивляться я не стал и не увидел, но почувствовал, как Цесаревич взмахнул сотканным из чистой стихийной энергии мечом. сило на удар. Он, кстати, не пожалел. За краткие мгновения до предполагаемой смерти я успел передумать много всего. В основном просто пробежавшись по подтверждающимся предположениям о Анастасии, о сговоре Царевича и герцогини. Вопрос неразрешённый остался только один. Был ли Царевич в сговоре с ней изначально, когда охотился на меня в ходе турнира? либо же они заключили союз с герцогиней после нашего с Ольгой ему предложения. Кстати, убить цесаревичу меня не удалось, потому что меч, сотканный из чистой синей энергии, едва разбив стихийный щит, был остановлен, объявший меня ледяной глыбой. Я про нее и забыл совсем с недавними вышибающими дух полетами. Меня моментально заморозило. Возникло ощущение, что я нырнул в глубокий сугроб плотного снега, причём без одежды. Окружающий холод я почувствовал каждой клеточкой тела. Несмотря на несокрушимость глыбы снаружи, внутри в ней двигаться было можно. И зрение вместе с освобождаемым конструктом энергии сразу вернулось. А самое главное, при появившейся возможности движения у меня получилось ускорить время. Неожиданное открытие Но возможностью я воспользовался незамедлительно, покидая моментально распавшуюся ледяную глыбу. Все совершают ошибки. Побеждает тот, кто просто совершает их меньше. Совершили ошибку и те, кто планировал мой, наш с Ольгой захват. Впрочем, если бы не созданный Анастасией щит, их план бы сработал. И моя очередь ошибаться миновала. Кто-то из контролёров занервничал. В кросыпавшейся глубине потянулись из щупальцы тьмы, чтобы вновь меняспеленать. Но одновременно с этим я оказался и в фокусе света. Свет и тьму вместе использовать я бы никому не рекомендовал. Но если и делать это, то делать нужно ювелирно, так, чтобы они ни в коем случае не пересекались друг с другом. Прапорщик, запишите эти простые Но в то же время великие слова мелькнул мыслеобраз воинкома из ДМБ. Несмотря на самую настоящую, почти божественную мощь недавней силы, которая застала нас с Ольгой в расплох, продолжали мероприятия определённо обычные, одарённые. Уже не боги горшки меня обжигали несомненно. И сейчас, когда возникла непредвиденная нештатная ситуация, контролёры допустили ошибку. одновременно задействовав и свет, и тьму. И когда две противоположные материи встретились, вокруг грохнуло так, что у меня даже уши заложило. И моментально я почувствовал эманации смерти. Кто-то из операторов, сдерживающих меня конструктов, за ошибку поплатился жизнью. Неудачно получилось, подсказал внутренний голос, имея в виду моих не состоявшихся убийц и контролёров. Сам я уже давно покинул глуби и находился в скольжении. И после взрыва столкнувшихся материй у меня было всего несколько мгновений до того, как адепты света и тьмы придут в себя. И я ими воспользовался. Первой телепортацией переместился метров на 7 за спину Цысаревичу, даже не тратя на него ни времени, ни силы. Да, он только что меня почти убил, но мне сейчас не противник. Он пусть и фигура Удар нанести не способен. Мне сейчас нужна информация. Нужны имена и персоналии. Необходимо увидеть, кто именно меня контролировал, а после сбежать и поговорить с ними уже в благоприятный для меня момент, раскрутив всю цепочку. И такого человека, контролёра со стороны света, я быстро нашёл. Это был апостольский визитатор Дерпский епископ граф Югенбергер собственной персоной. Без знаков различий в боевой форме инквизиции граф стоял под сенью парадной лестницы у садьбы в окружении телохранителей. Несколько изломанных, словно залитых мазутом тел были раскиданы рядом. Явно те, кто принял на себя откат силы после столкновения одновременно используемых материй. Белёсы глаза графа изнутри были ярко подсвечены сиянием, и он определённо готовил атакующий конструкт. Кроме того, позади меня наливалась силой тьма. Вновь собравшиеся операторы начали плетение. Пора сваливать. Рисковать я не собирался, и уже бросил кукрий, чтобы покинуть этот мир. Мгновение замешательства контролёров дало мне свободу, и я мог бы попробовать разнести псов инквизиции, но «Моя личность давно брала верх над авантюрной личностью Олега. Цесаревича я смогу убить и на дуэли. А к Бергеру лучше приду в гости, когда он будет один. Благо возможности путешествия по отражению, куда я сейчас собирался сбежать, это позволяют. И когда я к нему приду, он мне и расскажет, кто управлял тьмой, кто и как обгонял, как подрезал». Но опять я ошибся. Бергер действовал, но не атаковал. Граф вдруг закокклился в коконе света, который вспыхнул даже в остановившемся для меня моменте времени. Сверкнуло с неба направленное вспышка, и епископ исчез. Сбежал. Ах ты пёс! Несказанно удивился я такому повороту событий. Мой кукри между тем уже летел, сорвавшись с руки. и начинаю врезать ткань мира, чтобы пересечь границу, но не пересёк. Причём переход прервал я сам, потому что Бергер ушёл и контролёров стало в половину меньше. Бергер ушёл, но здесь остались его миньоны, но они не были мне противниками. Мерцающей телепортации я уже оказался под сенью крыльца и опять опоздал. Потому что сзади в меня ударили сразу несколько тёмных щупалец Аркана. Но сейчас я во время телепортации, ощущая позади мощь тьмы, во-первых, был к этому готов, а во-вторых, вместе с графом Бергером пропал бьющий по глазам, избивающий мою концентрацию свет. Поэтому выйдя из цепочки телепортаций, я спокойно пропустил мимо два тёмных Аркана. Третий же просто перехватил и дёрнул на себя так что управляющий конструктом оператор лишился сначала руки а после верхней половины тела взрыв в центре трикветра симонова и в ополь девяти одержимых раздался синхронно с предсмертными криками инквизиторов на крыльце потому что промахнувшиеся по мне арканы прилетели в них но если мне тёмные щупальца вреда не причиняли то войном света тёмные конструкты определённо здоровью не прибавили, легко пробивая защиту света. Я же, отпустив пойманный аркан тьмы, вновь мерцающей телепортацией сменил позицию и увидел второго контролёра, того, кто оперировал тьмой. Вот она, разгадка того, почему удерживающий меня аркан тьмы показался мне столь простым. Вторым контролёром Совершенно для меня неудивительно, был недавний корнет из специальный агент ФСБ. А ныне есаул конгрегации опречников Феликс Изотов. В чёрной форме опречника со свастикой на груди он выглядел более чем внушительно, в том числе и от того, что в его глазах плескался непроглядный мрак. Вернее, если быть точным, Передо мной сейчас находился не тот Феликс Эдмундович, которого я запомню, потому что определённо контроль над телом бывшего ФСБ-тмана, а ныне опричника, перехватил спящий. Спящий, который до инициации в теле Феликса определённо был адептом тёмных искусств. Не очень сильным адептом. Мощь сдерживающих меня до этого момента арканов тьмы Ему гарантировала личная ближняя охрана из 12 человек, а также сразу три трикветра Симинова, выстроенные тридцатью одержимыми. Все они были в тёмной форме тати Московской тайной академии тёмных искусств. Вот только один трикветр был уже уничтожен мной, когда я выдернул из него аркан, а второй развалился под воздействием силы света. когда контролёры допустили ошибку, пытаясь удержать меня в глыбе. И сейчас Феликс Эдмундович мне противником не был. Может быть, для кого-то он и выглядел внушительно, но не для меня. Я сам в таком ранге тёмных искусств, что могу любого напугать. И даже ближняя группа поддержки спящего в теле Изотова меня не смутила. Пусть даже это была чёртова дюжина, специальное построение для одержимых о котором я только слышал. Потому что разработано, оно было в тати и ФСБ Бетменов и секретом создания чёртовой дёжины с императорскими навигаторами не делились. Вокруг Феликса собрались две шестёрки одержимых, две переплетённые звезды Давида, каждая из которых забирала силу, а Феликс её контролировал и направлял. Только против меня, без поддержки света и при уничтожении двух из трёх трикветров даже генерируемое подобным построением село не котировалось. Феликс Адмундович, какая встреча! Даже не успел договорить внутренний голос, когда брошенное мною копье демонического пламени попало в бывшего специального агента ФСБ, а ныне иесаула конгрегации опричников, сбивая ему контроль над тьмой. Опричник как раз формировал очередной аркан Защиты, как полагается, одержимым он серьезно и не обладал. Тем более, что спящий в его теле наверняка был одержимым, развивающимся в ментальной магии. А в этом случае вообще с защитой плоховато. Так что мое копье демонического пламени для чертовой дюжины, могучий в атаке, но беспомощный в обороне, оказалось фатальным. Клубящийся в руках Феликса Мрак прыснул в стороны. Мгновенно визуально потяжелел и расплавленным чёрным свинцом брызнул на Исаула и частично на одержимых чёртовой дюжины, легко прожигая и мундиры, и кожу, и плоть с костями. Феликс, вернее спящий в его теле, громко закричал, падая на колени, но сделал себе этим только хуже. Бежать нужно было. Он же рухнул на колени прямо в центре лужи, материализовавшейся с седьмы похожей на вязкий расплавленный гудрон. Феликс наконец понял, что для спасения ему надо попробовать переместиться, но теперь ему это не удалось. Разбрызгивая вокруг себя ошмётки, дымящиеся чёрным паром плоти, закипающую кровь и капли чёрной жижи, он упал лицом вниз. "Амен", только и сказал я, когда крик резко оборвался. Бергер сбежал. Феликс вместе с контролирующим его спящим погиб. И остался один Цесаревич, который вдрогнул, когда я материализовался у него за спиной и сломал ему на всякий случай правую руку. А ведь они такой компанией уже приходили ко мне втроём, мелькнула мысль. Приходили после прорыва демонов через порталы по всему миру. Тогда я думал, что они приходили для того, чтобы поймать меня на применении тёмных искусств. А сейчас понимаю, это был только повод. Приходили они для того, чтобы в первую очередь меня убить. И если бы в прошлый раз вовремя не подоспели Ахтерцы, эта замечательная троица попыталась бы завалить меня ещё тогда в усадьбе Юсуповых-Штейнгберг, когда я, благодаря помощи Анастасии, Выжил в поединке с озарённый. Мелькнула у меня мысль: "Нет, не сходится". Вдруг понял я ошибочность своих рассуждений. И тогда я бы их всех раскидал, если бы потребовалось. И сейчас я их разбросал бы всех троих легко. Именно поэтому, почувствовав, что запахло жареным, бергер очень быстро сбежал. Едва на домной был утерян контроль. А почему бергер убежал? Он, конечно, не очень хороший человек, но и ни идиотом, ни тем более трусом епископ точно не является. И из всей Троицы граф определенно самый опасный противник. Правильно, сбежал он потому, что надо мной был потерян контроль. Теперь остается только один вопрос. Кто тот самый? Тот самый, что включил недавно вокруг усадьбы свет. Причем, включив свет два раза, быстро пришел и так же быстро место битвы покинул. Потому что если бы эта божественная сила рядом сохранялась, черта с два я бы смог справиться с контролерами, и Бергер бы не сбежал. Вопрос этот с довольно очевидным ответом я оставил на потом, потому что на повестке было более насущное дело. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? мог бы сказать я, обращаясь к наследнику престолу. Ещё я мог его окончательно обездвижить и узнать, заключал ли он пакт или соглашение с герцогиней Мекленбургской. А если да, делал ли он это до нашего разговора с ним с Ольгой или уже после. Несомненно, я бы всё это сделал, если бы цесаревич был более умным и не стал размениваться на недавний разговор со мной. А сразу бы попытался меня убить. Поэтому, даже если он что-то знает, не факт, что обладает он достоверной информацией. Поэтому сказал я всего два слова: "Имолет импрувет", только и прокомментировал я, когда тело Цасаревича исчезло в яркой вспышке пламенного взрыва после брошенного мною, как я, демонического пламени. От недавнего наследника престола не осталось даже праха. Лишь выжженное пятно сухой, почерневшей земли, да обгорел и перстень, который я машинально подобрал. Сразу после того, как опали языки демонического пламени, на площади перед усадьбой повисла тишина. Ну, как тишина? Стонал и цеплял землю носками ботинок, лишенной руки один из опричников конгрегации. Выл одержимый в мундире тати. Постанывали выжившие после удара темными плетьми инквизиторы на крыльце. Еще что-то скрежетало в самом особняке. Одной стены в нем не было. Именно той, через которую меня вытащили на аркане. Похоже, становится уже традицией. Там, где я, там разрушение. «Там, где я, там победа!» – подсказал внутренний голос Фуэлл. который слушать я, конечно же, не стал, потому что кроме всего прочего, я ещё и очень скромный. Сейчас вокруг меня в ожидании своей очереди на разном удалении собралось не менее полсотни человек, примерно поровну выживших инквизиторов и опричников. Первые пришли сюда с графом Бергером, вторые с Исаолом Изотовым. А эти двое шли сюда вместе с Цасаревичем. для того, чтобы меня убить. Кроме того, поодаль я не столько увидел, сколько ощутил ауру нескольких десятков пленных бойцов в энергетических кандалах. Личная гвардия Ольги. Да, охраняющие нас бойцы после первого ошеломляющего удара понесли потери. Но всё же здесь другой мир и другие реалии. Как рыцари в средневековье, профессиональные бойцы тем более массово, тут гибнут нечасто. Выжившие инквизиторы и опричники, почти мгновенно лишившиеся командиров, нападать на меня не пытались. Видели и знали, на что я способен. Исполнители. А не просто исполнители, сказал я сам себе. Потому что после того, как исчез лед конструкта Анастасии, в подкорке сознания вновь узнаваемо заклокотала ярость лорда-повелителя. шепчущее мне о том, что все вокруг должны умереть. Ты же не будешь искать штурмовую винтовку, из которой стреляла Анжела, чтобы наказать и оружие. Они выполняли задание, не зная, кто цель. Вспомнил я слова, сказанные мной Халиду в наркопритоне высокого града. Неожиданно это воспоминание помогло успокоиться. и словно зацепиться якорем сознания, противостоя потоку, поднимающемуся внутри ярости. Тем более, что я давно устал убивать, пленённых освободить, раненым оказать помощь, дождаться прибытия полиции и в деталях доложить представителям императорской охранки всё то, что здесь произошло. Дал я и опричникам, и инквизиторам, и гвардейцам Ольги у Казани После чего наконец покинул этот мир, бросив кокри в тёмный мир отражений.